глава шесть прекрасная эрментар как и предрекал мудрый дядь лось до реки шатун удалось добраться без великих препон волок правда оказался тяжеловат для артели из двух девок и всего одного парня но и тут ничего справились с Шаршава первым сходил туда и назад, сопровождаемой сукой и грицей, так прозвали ее за привычку рассказывать людям, полаивая и подвывая обо всем важном и интересном, и она уже отзывалась на кличку. Потом, впрягаясь, потащили лодку, стали переносить вынутое из нее добро. Умаялись, конечно. Тем более, что стояло последнее предосеннее тепло. Лес гудел тучами маленьких кровососов. Отдувался, утирал пот даже могучий шаршава. Но что поделаешь, сестрица-оленюшка и милая заюшка смотрели на него, чай и подмоги, ему же смотреть было не на кого. Родился мужиком, подставляй плечи. Когда снова пустили лодку в реку, оттолкнулись от берега, и стали выбирать друг у друга из волос лоиных шей привязавшихся во время песшего перехода дальнейшее путешествие начало оказаться совсем веселым и легким шатун при всем своем названии оказался рекой спокойной и мирной принял подношение еще зайцами выпеченную горбушку с разом ломтиком сала и дружески закачал лодку бережно пронося ее над песчаными шалыгами подводными мелями и через нечастые перекаты все-таки он оставался настоящей венской рекой младшим родичем праматери светани, хотя по крайней мере в одном месте на его берегу с некоторых пор жились иваны их поселение обнаружилось на высоком западном берегу посредине длинного открытого лёса все главны жители морских побережей заведенные хозяйкой судеб в глубину лесных крепий и здесь выбрали место хоть как то похожие на знакомые берега они по упрямой привычке продолжали строиться точно у себя на островах и так словно в любой день следовало ждать вражеского набега зубчатый тыйн гордо высевшийся над яром письма отличался от тех которыми огоораивались если вообще огоораживались вены он был предназначен не просто отваживать выроватывали снова зверя гораздо по рытьсях в человеческих припасах или проведать курятник на его бревна не вешали коровьих и лошадиных черепов для устрашения скотьих хворей Может, эти хвори были даже неведомы на острове парусного ската, отъединённом от других населённых земель пространствами открытого моря. Нет, здесь собирались обороняться не от звериной жадности, а от людской. Тын выглядел очень добротным, строившие его отлично понимали, что возводят за ступу собственным жизням. И не подлежало сомнению, что в зимние морозы Весь обрыв до самой реки поливали для пущей неприступности водой. Одна беда. У себя дома сигваны привыкли строиться на несокрушимых каменных скалах, которые при бою, как он не бесчинствуй, не победить и за тысячу лет. Здесь береговой обрыв был гораздо податливее для усердно роющей воды, а они этого не учли. и не спросили те, кто мог бы подсказать, ведь каждый склонен считать собственную мудрость самой правильной и разумной. А может, новые находники просто чем-то не полюбились, не понравились шатуну, или устраиваясь, забыли обратиться к речному хозяину за позволением, угощения не поднесли. Вот он и пытался выжить их, как умел. промоины берегы еще не подобрались к тыну на опасно близкое расстояние но видно пятнадцать минувших лет ясно показали к чему идет дело в основании обрыва уже косовались валуны и дубовые сваи но вид у этих заслонов был ненадежный да и можно ли было здесь воздвигнуть нечто надежное известно же ому то не засыплешь с берега тотчас заметили лодку и в деревне поднялся переполох эк они глядя на мечущихся сигваннов удивился шаршава не ездит к ним сюда что ли никто первый раз гостей увидели ему попались на глаза двое детей тащивших к воротам пушистую маленькую собачку собачка вырывалась и воинственно тявкала Навстречу уже спешила мать с хворостиной задать детищем, чтобы в следующий раз заботились о себе, о ее матери, спокойствии, а не о блохастом любимце. Потом кузнец увидел молодую беременную сигванку. Она тяжело хромала, опираясь на костыль, но при этом несла, прижав одной рукой к боку корыто недостиженного белья, а за ней бежала серая кошка. «Да не как нас перетрусили!» удивился шаршаво с чего бы или ихвенскими псами кто запугал как позже выяснилось его догадка подобралась близко к истине хотя все же было не совсем вера но это открылось только потом а пока кузнец со ленежкой слажена подвели лодку к причалу устроенному со всей сигванской основательностью даже снабженного волнолломом Хотя откуда было взяться волнам на спокойной лесной рее брат с сестрой привязали суденышко за толстое бронзовое кольцо и шаршаво вышел на берег к его полному и окончательному изумлению навстречу со стороны деревни уже торопливо спускалось несколько человек пять или шесть мужчин и одна женщина между мужчинами отчетливо выделялся старейшина на большие как его здесь называли у рыжебородого здоровика был вид человека собравшего в кулак всю свою решимость женщина несла чисте полотенце и на нем свежий пирог любимый сигванами берега начинкой такому пирогу служили крутые яйца с сыром и луком а тестоп пелос из муки пополам с мелко щипанной рыбой поздорова вам добрые люди первым как по пристала вежливому гостю поклонился шаршава и тебе легких дорог победимых врагов дав богатой добычи прозвучал довольно странный ответ шарершаво невольно задумался о какой такой добыче могла идти речь да на волое они ели лесных голубей которых в лед хватал и притаскивал им за стоя но в остальном взгляд старейшины между тем то окидывал могучую статьть кузнеца то обращался на двух огромных собак смирно сидевших на носу и корме к лодке это зрелище внушало пожилому сегвану отчетливо видимое уважение и страх шершаво пытался взять в толк что могло так пугать на большего но тщетно а тот еще поглядел на речной плес остававшийся пустым и продолжал отведай нашего угощения гость долгожданный да сделай милость скажи скоро ли нам встречать остальных тут шаршаво начал постепенно смекать что случилось ошибка все ванны ждали совсем других гостей причем не шуточно грозных это с реки кузнец со спутницами померещились им чем-то похожими на тех неведомых людей оттого такая встреча от того и пирог что настойчиво подсовывала ему бледная супруга на большшего отведуют гости причастятся с одной пищи с хозяевами и можно надеяться что не станут в деревню уж очень то безобразить шарершаве стало смешно он отломил душистого пирога проживал и улыбнулся прости Добрый старейшина, но мы, видно, не те, кого ты вышел встречать. Сами едем одной лодьей. Как есть все перед тобой, никого больше за собой не видел. Словно в подтверждение его слов в лодке подала голос маленькая дочка, проснувшаяся в большой плоской корзине. Сука и грица немедленно сунула нос в одеяльце, проверить, не развелась ли там сырость. «Две девки, да двое малых детей». щек проглотей вот уж менее всего были они похожи на тех кого ожидал увидеть и почти на его увидел перед собою старейшина ошибка сделалась очевидной мудрый человек тут же расхохотался бы и тем все завершил но жизнь была бы слишком легка если бы все в ней всегда и все дело уму судя по взгляду на большого он не велел шершаве отвязывать лодку и немедленно убираться подобру поздорову от того только что молодой кузнец уже отщипнул пирога с теми кто после этого прогоняет гостей судьба расплачивается быстро и так что другим становится неповадно на больше ткнул в сторону лодки густой сидяющей бородой и спросил почти зло чей будете то шершава вдруг подумал впервые за все путешествие что они трое о оставившие свои семьи могут дождаться беды от людей просто потому что у них за спиной больше нет могучего рода сурового обидчиком своих детей так то ну всю жизнь со своими прожеить потом вдруг чужие им сонуться сразу многое поймешь и он ответил без лжи но и не всю правду, потому что всю правду о себе никто в здравом уме сторонним людям не открывает племенем и венского гнездош моего у щеглов гостили у зайцев теперь на реку крупец поддержим пустишь ли государь большак нас с женой сестрой и детьми на несколько дней старейший на мгновение помолчал Всего более ему хотелось послать Венна с его бабами Хёггу под хвост, но он не мог. Это только кажется, будто творящийся в лесной глубине в одинокой деревне так и останется неведомо широкому миру. Неправда. Прячь-не прячь, всё рано или поздно выходит наружу звериными ли тропками, быстрыми ли ручьями, на птичьих ли крылах. оселению где не чтят и отваживают гостей быть пусту это закон и блюдут его такие судьи которых еще никому не случалось не обмануть не задобрить и на больше ответил у нас добрым гостям всегда рады есть и лети пустые живи сын славного отца сколько пожелаешь «Теперь, когда мы достаточно удалились от суеты этого пропащего городишки, и я узнал тебя получше, ученый Рант, я, пожалуй, могу поведать о своем происхождении, не опасаясь быть превратно понятым», — сказал Шамарган. «Нелегко было мне на это решиться. Но ты человек тонкий и знающий, в отличие от некоторых, которым лишь бы тыкать пальцем и хохотать над тем, чего их убогие рассудки не в силах объять». Слушай же, моим отцом был величайший маг, равных кому немного найдетётся даже в кругах высшего посвящения. Люди называли его тразием пэтом. Увы он дал мне никчемную мать. чье имя поистине не заслуживает быть названным. Мой отец на многое пошел ради нее, даже отказался от некоторых обычаев, поддерживавших его чудесную силу. Она же отплатила ему самым черным предательством, из-за которого он попал в темницу и погиб. Шамарган скорбно помолчал несколько мгновений, вздохнул и докончил. «Я же ставлю ей в сугубую вину еще и то...» что она не позаботилась передать мне не единой крупице дивных свойств что выделяют мага в толпе обычных людей и которые должны быть непременно врожденными ибо без них никакой усердие не способно сделать простолюу чародей он вздохнул еще печальней и тяжелей и добавил отец покорял своей воле чудовищ поднимавшихся из океанских глубин и мгновением пальцем мог двигать холмы а я даже огня не способен разжечь если под руками нет кремня и крисала его голос дрогнул доверчиво и беззащитно так делится затаенной скорбью всей жизни каждодневным несчастьем скрываемым от людей эврих выслушал удивительное признание шааргана ни разу не перебив неподвижности и бесстрастью его лица позавидовали бы забытые изваяния маномотаны «На-а-а!» — кивнул он в конце концов, и на том замолчал, лишь мельком покосился на волкодава. Но Вен не обнаружил никакого намерения выручать его. Он ехал на своем сером, размеренно покачиваясь в седле, и невозмутимо думал о чем-то. Так, словно только что прозвучавшие откровения, его никоим образом не касалось. «Вари! Да не завирайся, коротышка!» Вдруг сказала Афарга. «Случилось мне видеть славного тразия поэта перед самой его гибелью, меньше года назад. По вам белокожим не разберешь, сколько вам лет. Но я-то на ваше племя насмотрелась, и вот что скажу. Нынче ему как раз стукнуло бы тридцать. В каком же возрасте он целовался с твоей матерью, хотела бы я знать. «Что ты можешь понимать в делах великих магов, дура?» исступленно заорал в ответ шаморган и на сей раз его голос сорвался по настоящему а лошадь заложила уши и испуганно приселла на задние ноги какая разница как выглядел ттрази пэт возраст подобных ему не для твоего скудного разумения пожелая он выглядеть древним старцем он им бы и выглядел А пожелал бы казаться мальчишкой, и ты, наследница тугодумных ослов, Ему бы леденцы покупала, да по головке гладила, ни о чем не догадываясь. Будь он тут, он в мокрицу б тебя превратил за эти слова, а я ногой бы растер. Ну, так разотри, зачем дело стало? По кошачьей хищно фыркнула Фарга, кишка тонка, бестятенький мага. Тартунг завороженно смотрел на нее. на пряди волос, странно шевельнувшиеся возле шеи. Шамарган с силой ударил пятками ни в чем не повинную лошадь и в конец напуганное животное кинулся вперед во всю скачь. Они пронесли совсем близко от Эвриха, и тому показалось, что глаза лицедея блестели подозрительно влажно. Афарга передернула плечами, и проводила парню уже знакомм волкодаву презрительным жестом словно выплеснув ему вслед из чашки какую то гадость и пробормотала поносное выражение почти одинаково звучавшее на всех языках карапивная семя крапивная семя карапивник подразумевает что ругаемый был зачат при дороге в крапиве то есть сугубо незаконным и грязным образом волкадаву вдруг стало жаль ее собственно ему жаль было и ша моргана все усилившегося что-то доказать имвенитаром у бедняги сидела большущие заноза в душе он уже называл себя сыном полководца видного жреца великого мага кого изберет в следующий раз самого предвечного и нерожденного о себя не иначе объявит затерявшимся младшем Ох, не дождаться бы ему в таком случае вразумляющего щелчка прямо с небес. Эта фарга готова со всем белым светом подраться, и тоже кажется от того, что избывает и избыть не может какую-то боль. Какую? Уж не безответную ли страсть к своему великому и величественному господину? Волкодав подумал и понял, что не испытывает на сей счет особого любопытства. Вернее, испытывает, но чувство было глухим и далеким, как голод к лакомствам на столе у человека, которому вот-вот лекарь отнимет изувеченную ногу. Какие пряники! Если весь мир съежился до величины горящего болью колена, а впереди предстоит пусть спасительная, но еще худшая боль. Ну, любит Афарга Эвриха. Он то ли не замечает, то ли побаивается ее душевного жара. Вторая великая ночь от этого вряд ли все же наступит. Оба живы, оба свободны. Да неужто не придумают, как им боять друг с другом и с этой любовью? И Шумарган, сумевший когда-то отойти от служения смерти, рано или поздно перестанет придумывать себе могущественных отцов. поскольку поймет, что по-настоящему светит не отраженный свет, а свой собственный. У него есть жизнь, у него есть никем не отнятая свобода, так не грех ли великий беситься и плакать из-за ерунды? Между тем, несколько дней назад по этой самой дороге по великому северному большаку шел рабский караван. и в нем, прикованный за руку к длинной ржавой цепи, плелся виноир. Осужденный и проданный в неволю за преступление, которого не совершал, плелся, с каждым шагом погружаясь в пучину людской жестокости и вероломства, и, вспоминая, было и обиды, и беды, словно счастливый радужный сон. Он ведь даже весточку в мельсину, где осталась своя семья, не смог передать. Не ждите невесты, не свидимся с вами, живыми уже, не вернемся домой. Правду сказать волкодав почти не удивился, узнав имя хозяина невольничего каравана. Ксо-о-тор-ким! Только подумал, что, пожалуй, во всей справедливости так тому и следовало быть. Поистину хозяйка судеб доплетала неровную, не особенно удачную нить его жизни, и связывал ее кольцом, заодно теребя другие нити, оказавшиеся впутанными в те же узлы. Невольник надеется только и властен на смерть, что окончит земные пути, чем сохнуть в разлуки, ты новое счастье, родная моя, попытайся найти. Думая про Винойра, волкодав поневоле вспоминал прекрасных коней его родины, резвых земляков сергетхара когда и впервые ловили в табуне и пробовали заезжять дело кончалось по разному одни быстро покорялись наезднику и на всю жизнь становились послушными другие бывали же неукротимые звери созданные свободой и для свободы которых ни плеткой не ласковым словом не удавалось приучить к седлу и узде проще сразу убить не дожидаясь пока сам погибнешь от зубов и копыт в то что виной расломленно уже целовал палку над смотрщика волкодам уверила с трудом а вот в то что парень вполне мог лежать со семтой шеей где нибудь в придорожном болотце об этом вен старался даже не думать он знал свою у удаччивость только плошай Как раз самые скверные накликаешь. — За что же это виной, Ру? — Справедливые боги! Молча вопрошал он, следя краем глаза за ускакавшим далеко вперед шамарганом, которого обозленная лошадь надумал-ки сбросить. — Неужели все от того, что я слишком медленно шел? Причина переполоха в Сигванской деревне выяснилась едва ли не на следующий день. «Вы, Венны, деретесь, когда гуляете на ярмарке или в праздник?» — спросил Шершаву кузнец Рахталик. Беседовали не в его кузнице, куда Шершава, конечно, не применил зайти. Рахталик встретил его не без настороженности. но скоро убедился в отменном мастерстве молодого венна и стал привечть как родного вопрос же прозвучал так что ответить нет значил бы дождаться в лучшем случае насмешки и шершаво ответил ну есть кулачные бои а иногда и на палках это зимой когда у всех толстые шапки и рукавейцы летом борьба в обхватку за вороток на вольную на поясах еще рукоборство есть от кто к соленам ближе живет а что кузнец все таки посмеялся но не обидно и не зло потому наверное что шершава выглядел первым поединщиком во всем что перечислил вот «Потому-то вы, Венны, сидите тихо по своим лесам, а мы, сегваны, распространяемся по берегу и селимся где хотим, нравится кому или нет», — сказал Рахталик. «Видел я ваши зимние потасовки. Научится ли парень быть истинным воином, если он шагает биться и знает? Упади, пощадят, кровь из-за сптекла, опять пощадят. Толь дел у нас...» С дубинками на драку ухаживали с китенями с на ладошниками на ладошник теперь в ходу французское слово кастет означающий разбиватель головы Взгляд у кузнеца стал рассеянный и мечтательный. «Драться шли, а не плечами впустую толкаться. Оплошаешь, не пожалеют. Зашиблен, свалишься, бить не отступят. Идёшь и не знаешь наверняка, вернёшься ли. Всяк бывало. Вот отсюда, парень, один шаг до настоящего воинства. Потому и равных нам нет, а ты в обхватку на поясах». Шершаву не удержался, поддел в ответ. «Тот в этой нашей лодке, как от цыплята от ястреба!» Рахтарик воздел палец, черный и заскорузлый. «Тут дело другое. Не от вас, а тех, за кого вас было приняли. За кого же? А вот за кого!» «Мы о прошлом годе гулять отправились к Вельхам за три дня пути. Не первый раз уж, ясно!» И все бы хорошо, да гостил у них один, и тер, а тыр, хёкговый зубы ему куда не надо, эти вельхские имена. Мужик, в общем, нас с тобой сложить его половина получится. Так вот, задрались, и он сыну нашего набольшего кулаком в ухо заехал, может, видел его теперь, что с левой руки, говорят, не очень слышат». а перед дождем Славки голову не может поднять. Был батюшки наследник, опять кто. Мстить же надобно, так? А как мстить, если вельхов на одного нашего дюжина, да еще таких, как тот малый, полдюжины наберут? На большей весной в горячах и нанял псиглавцев. Кого? Шершава невольно представил себе воинов из древних легенд, не то оборотней, не то вовсе полулюдей, с песями, головами, и в животе булькнуло. — Да они и тех! — развеселился его тревоги Рахталик. — Их так называют из-за того, что они, э, как бы тебе сказать, главенствуют над псами. Таких боевых собак, как у них, нет больше ни у кого. Придем к вельхам на зимнюю ярмарку, да в лесочке засады поставим, вон очнет спотеха, как пойдут штаны-то им рвать. Он засмеялся. Шершава его веселье не разделил. Он вообразил лютых псов, сравнимых пусть отдаленно с застоей, и его подруга игрицей, что ж, волкодавы могли побаловаться дружеской вознёй и с хозяином, и с хозяйскими ребятишками, будут... Раскрываться железные пасти, будут смыкаться на уязвимом человеческом теле страшные зубы, но все это осторожно, бережно, ласково, не причиняя вреда. А укажи им в самом деле, что врага, ох, тут разорванными портами дело не ограничится, покрошат, в клочья раздерут и все, что в портах. Это ж не драка пойдет, а сущее убийство». с невольной отропью подумал шаршава за грызу ты из вельхов кого большим немедем кончится но вслух ничего не сказал гостю в чужом дому хозяина поучать самое распоследнее дело